Такая вода расслабляет мышцы туловища и конечностей, чему способствует состояние относительной невесомости, и ребенок начинает двигать руками и ногами. Обучение этому, несомненно, является физиологически обоснованным методом физического воспитания, способствующим полноценному развитию организма. И вот что чрезвычайно важно. В воде снимаются статические нагрузки на скелетную маскулатуру, и стимулируются ее динамические компоненты. А это не только полезно для развития организма, но и может служить одной из форм предупреждения таких отрицательных последствий акселерации, как астенизация и преждевременное половое созревание. Таким образом, плавание является не только доступным и эффективным средством физического воспитания детей, начиная с первых недель месяцев жизни, но и очень важным и дополнительным источником здоровья. Я уверен, что плавание будет иметь очень важное значение не только для здоровья физиологически зрелых детей грудного возраста, но и в особенности для рождающихся в состоянии физиологической незрелости, число которых сейчас все еще большое. Для таких детей раннее плавание – может стать одним из эффективнейших мероприятий по компенсации физиологической незрелости. Итак, плавание полезно и доступно для детей грудного возраста. С погружением в воду ребенок начинает испытывать целый ряд новых ощущений и воздействий – связанных с физическими свойствами водной среды. Как известно, вода во много раз тяжелее и плотнее воздуха. И находясь в ней, ребенок испытывает довольно сильное механическое давление на свое тело, примерно в несколько килограммов на каждый квадратный сантиметр кожной поверхности тела. Сила такого давления действует равномерно на всю поверхность тела, поэтому ребенок легко его переносит. Действуя на многочисленные кровеносные сосуды, расположенные в кожном покрове, давление воды облегчает периферическое кровообращение, а значит и деятельность сердца. Давление на область грудной клетки способствует увеличению глубины выдоха, за которым обычно следует и более глубокий вдох. А глубокое дыхание является мощным профилактическим средством, предупреждающим заболевание дыхательных путей. Видно, находясь в кровати, ребенок обычно дышит поверхностно, и в активный процесс дыхания вовлекается лишь небольшая часть легких, примерно одна пятая часть легочной ткани. Поэтому В пассивной части легких создаются благоприятные условия для оседания, размножения и действия болезнетворных бактерий, вызывающих простудные и другие заболевания верхних дыхательных путей. В воде же ребенок глубоко дышит, и в активный дыхательный процесс вовлекается вся легочная ткань, тем самым... как следует проветривается вся площадь легких, благодаря чему изгоняются бактерии и устраняются благоприятные условия для их активизации. Кроме того с увеличением глубины вдоха повышается присасывающая способность грудной клетки, что облегчает приток к сердцу венозной крови. На протяжении первых месяцев жизни угнетающее действие на головной мозг младенца, оказывает гравитация, она сковывает многие функции ребенка, тормозит его развитие. Когда он находится в воде, то он освобождается от такого воздействия гравитации. Как известно, согласно закону Архимеда, человек, находящийся в воде, становится в 7-8 раз легче, чем он весит на земле. В частности, устраняется характерная для новорожденных суставная и мышечная ригидность, скованность. Создаются дополнительные возможности для двигательных действий. Во время пребывания ребенка в воде добавляется еще положительное воздействие температурного фактора. Дома можно легко регулировать температуру, то есть снижать и повышать степень подогрева воды, добиваясь наиболее благоприятных температурных условий для закаливания ребенка повышение устойчивости его организма в борьбе с простудными и другими заболеваниями. При выполнении движений во время плавания с помощью родителей –